Он вынул из мешка хлеб, положил его на полку, а мешок сложил и положил под голову, чтобы не спать на голой доске. Затем лёг, закрехтел и начал слёзно жаловаться. Приятели, верите ли, что у меня и менее 64 ков? Верите ли, что моя жена играет на пианино, что у меня три комнаты и две широкие кровати стоят рядом? Верите ли, что в спальне перины поднимаются до самого потолка? Разве бы вы сказали, что в июне оженился, а в августе уже был в России? Так и не успел насладиться семейной жизнью, а даже не биовить не знал женщин. "Да это, дружище, неприятно", сказал швек с участием. "Теперь мало приятного жить на снеге. В поезде говорили, что подписано соглашение, чтобы больше не обмениваться пленными. Мы останемся здесь, а русские у нас и каждая обменяется жёнами". "Этого не может быть", испуганно проговорил сосед. Да ведь у меня дома есть даже и моторная лодка. Он задумался, качая головой, затем сел и торжественно сказал: "Я, гудечик издольней льготы, из-за всё себя вознагражу. Как только приеду, положу жену на постель, окна засыплю землёй, закрою ворота и 14 дней подряд никого не буду пускать". В его глазах до сих пор влажные слёзы загорелись. "А я", заявил Пескун, "сейчас же, как приеду, согрею воду, напьюсь и выкупаюсь в корыте". Ни о чём я больше не думаю, ребята, как только о чистом, выглаженном белье. Оно так приятно пахнет. Я думаю, что весною кончит воевать, тазвал его кто-то из теней танцующих на нарах. И что к черешням приедем домой. Я прикажу сварить вареников в черешне, чтобы они плавали в масле. Мэжена-кухарка, о, как она умеет их делать. После этого Пескун тоже начал сглад тебе постель. Он щёткой подмел нары под собой и проклиная Австрию Россию и весь мир разложил снятый мондерлёк, но потом быстро вскочил вновь. Иисус Мария, вот несчастье, не успел лечь, а блохи скачут по мне и колют как иголками. Это хуже, чем пустить электрический ток в человека. Щепкой начал ковырять в щелях между досками и выквернул комок пыли. Комок зашевелился, и из него начали выскакивать блохи. Стоя на коленях, пескун поражался. Вот ужас, чуть мне глаза не запорошили. Обернулся взглядом балки, поддерживающие нарам жалбу склипнул. Я этого не принесу. Я повершусь, чёрт бы взял эту тварь. Он снял рубашку и кальсоны, вытряс их над нижними нарами, несмотря на крики их обитателей, заявлявших, что у них достаточно своих насекомых, и ногим перелез через рейка и Мариката ща за собой свой мешок. Потом он вынул из него несколько бутылок и бутылочек. "Господа", сказал он ещё более повышая голос. Посмотрите, я размножаю насекомых на научных основаниях. Я занимаюсь, так сказать, размножением мелкого скота. Вот здесь поднял он тёмную бутылку. Клопы, наловленные в чте. Они сидят у меня уже там 11 месяцев и всё-таки ползают, хотя многие из них уже повысохли. Посмотрите на них. Он помахал бутылкой и поставил её против света лампы. В ней зашелестела сухая шелуха. Он засмеялся. Вот они, наверное, голодные. 20 лет жизни я отдал бы, если бы мог связать Вергильма и высыпать ему их в постель. На французей Иосифе они могли бы тоже поживиться, проговорил с отчаянием Гудичек. Но он предпочитает иметь в постели не клопов, а артисток. Ну да, он себе выбирает белую кость, а мы, солдаты, должны паститься в Сибири. Я, браться, был только месяц как женат, и тут война. Ош мы с женой забавлялись. И он так начал чмокать губами Что швег сделал ему замечание. Ну-ну, ободят. Не хрюкай тут, те не слев. Затем брацы сказал Пескон: "Здесь вот у меня вож. Я её наловил в вагоне, причём она смешанная. Ловить мне помогал Фердо Кагоут. И в этой бутылочке всего их 200 г. Возраст их 3 месяца, окормляю их хлебом. Это проверяет теорию, что будто вож животные хищные. Это просто паразит, который живёт на чужом ожидении, как буржуазия. Он поднёс бутылочку к глазам Швейка. Смотри, самые большие экземпляры, каждый скрыжовник. С утра их было много. Но вот вдвоём наловили столько за полчаса. И при этом Фердок и Гоут написал мне на память